31 апреля. Вечер. Адель. По возвращении домой я проспала почти сутки, и даже после этого не хотела просыпаться. Встала только тогда, когда в комнате появилась озабоченная моим состоянием Лунара и предложила провести диагностическое заклинание. Этого ещё не хватало. Пришлось зашевелиться и вылезти из постели. Я буркнула пару слов сёстрам, а потом сбежала на крышу устроилась в старом скрипучем кресле-качалке и подставила лицо лучам гесты. Думала. Пыталась понять, как справиться со всем, что навалилось за последние дни. Жизнь и до этого не баловала, а теперь и вовсе казалось, что любая борьба бессмысленна, а каждая попытка хоть как-то наладить ситуацию лишь топит глубже в беспросветной бездне неудач. Я даже месяца на столь желанной должности не продержалась. И кого винить? Командора, потому что он сразу захотел от меня избавиться и лишь искал повод. Хотя я изо всех сил старалась быть полезной. А потом... А потом он не остановился, когда почувствовал приворотное зелье и ничего не сказал. Еще и обвинил в такой гнусности. Фоля, потому что именно он устроил омерзительное чаепитие. Себя, потому что, даже если бы я осознавала, чем может закончиться неподчинение командору, Вряд ли смогла бы вот так просто бросить Мервила. И всё напрасно. Спасти-то его не удалось. И зачем я вообще впустила Фоля и осталась с ним наедине? Могла же предположить, что ничем хорошим это не кончится. Не зря благородная Набларине нельзя оставаться с мужчиной тет а Но я даже подумать не могла, что кто-то способен на такую подлость. Зато могла потом вешаться на шею Кемера. Не просто не ушла когда он дал шанс, а вцепилась в него и не отпускала весь остаток ночи, даже не пыталась с эффектом от побороться, хотя я целительница. И всю ночь таяла от наслаждения в руках мужчины, который утром не замедлил обвинить меня в гнуснейшем поступке. Пожалуй, себя нужно винить в первую очередь. Фулю необходимо как-то отомстить, но в плетении интриг и сложных схем всегда хорош был брен А я не смогу рассказать ему, что произошло. Просто не смогу. Не выдержу, если он начнет смотреть на меня иначе, как на гвиндолину. Голова раскалывалась от тяжелых мыслей. Висок словно загнали за спицу и медленно с чувством ее проворачивали. Нужно как-то собраться с силами. Найти точку опоры, подняться с кресла и жить дальше. Заняться простыми делами, уборкой и готовкой, вымыть волосы заплести сложную косу Эви, поболтать с Лирой, спросить, как они справлялись без меня. Вместо этого я полулежала в кресле, вертела в пальцах подарок интенданта и смотрела на практически полную луну, такую огромную и совершенную в своем великолепии. Звезды купались в ее щедром свете и мерцали на темном небосводе сотнями драгоценных эвклазов. «Интересно, А как Фоль планировал заставить меня молчать? Решил, что я побоюсь позора и скрою нашу связь? Или предложил бы денег? А ведь я могла и взять. Учитывая уже нанесенный ущерб, взяла бы деньги и никогда никому не рассказала бы о случившемся. Как не решаюсь сделать это сейчас. Возможно, Фоль шантажировал бы меня в дальнейшем и требовал бы желаемого еще не раз. Попытался бы превратить в личную подстилку. От одной лишь мысли, что его план мог сработать, затошнило. Желание отомстить запекло в груди огненной кислотой. При всех его недостатках Кемер не опустится до шантажа и принуждения, поэтому можно сказать, что мне повезло. Но почему-то счастливой я себя не ощущала. Отчаянно хотелось забыть о произошедшем, но оно останется со мной навсегда и даже если бы с меня каким-то чудом сняли проклятие, вот в эту секунду я бы всё равно не смогла выйти замуж. Геста, чем я так сильно прогневила тебя? — модель с тобой всё в порядке? — взволнованно спросила Уна. Занятая своими мыслями, я даже не услышала её шаги, пока она не подошла вплотную. — Да, всё нормально, просто устала. У нас в части случился прорыв, когда твари вылезли прямо из-под земли. Много людей погибло. Это было так страшно и тяжело. Мне нужно время, чтобы отойти. Уна участливо улыбнулась и положила руку мне на плечо. «Весь город об этом говорит. Даже не представляю, как ты это пережила. Знаешь, мне кажется, я еще и не начинала это делать. Отодвинула все самые ужасные воспоминания куда-то вглубь и делаю вид, что двигаюсь дальше» хорошая моя уносила рядом я собираюсь пойти в клинику хочешь со мной или предпотешь остаться дома в одиночестве даже не знаю так ты подумай я никуда не тороплюсь сестра выжидательно посмотрела на меня, а я отвернулась и подставила лицо луне, просто не смогла выдержать сочувствующего взгляда уна всегда была серьезной на грани с чопорностью с рождения Да она даже слюнявчики почти не пачкала. А если где-то вдруг образовывалось пятнышко, то безутешно рыдала, пока её не переодевали в чистое. Если для Кайры необходимость соблюдать приличие была поводом взбунтоваться, то для Уны — основой основ, внутренним стержнем, едва ли не смыслом жизни. Она шила себе строгие закрытые платья, расставляла снадобья по алфавиту, а тарелки в посудном шкафу — по размеру и категорически не терпела беспорядка. Удивительно, как две такие абсолютно разные девушки, как Алиора и Лунара, родились идентичными внешне. В противоположность Уни, Лира — человек-праздник, всегда весёлая, улыбающаяся и готовая подбодрить. Одни только её наряды чего стоили. Каждый раз в комнату словно заходила не девушка, а цветная хлопушка с конфетти, Правда, порученные ей дела периодически забывались, еда подгорала, посуда оставалась на столе немытой, а вещи в её шкафу словно кто-то перемешал гигантским венчиком в попытке приготовить одежный омлет. Однако, как бы я ни любила сестёр, поделиться случившимся ни с одной из близняшек не могла. Уну подобная новость потрясёт до глубины души. А Лира наверняка примется искать положительные моменты в произошедшем. От одной мысли о подобном разговоре к горлу подкатывал кислый комок. Пожалуй, единственная, кому можно честно рассказать обо всем — Кайра. Она бы не осудила, поддержала и заверила, что я ни в чем не виновата. Затем обняла бы на прощанье и отправилась убивать. Сначала Фоля, а потом Блайнера. И это не фигура речи. Кайра выросла очень воинственной, скажем так. Тот факт, что она выбрала боевой факультет, Не столь уж удивителен. Скорее поражает то, что её туда взяли. А ещё то, что она не вылетела оттуда птичкой после первой же сессии. Скоро Кайра закончит обучение. Какую эстезю она выберет? Сложно даже предположить. — Так ты надумала или нет? — вырвала меня из водоворота мыслей Уна. — Ох, я и забыла уже, что она тут сидит. — Да, хорошо. — вылетела у меня хотя на самом деле никуда идти не хотелось. Но если свернуться к лубочкам и рыдать, то сёстры начнут жалеть и расспрашивать. А если сёстры начнут жалеть и расспрашивать, то я обязательно раскалюсь. А если я раскалюсь, то Брэн... Даже страшно подумать, что он может сделать. Завтра Кайра приедет на полнолунную неделю. Я думала, что она в Академии останется, как в прошлый раз. Я тоже но она написала, что её сначала подвезут до города, а потом заберут обратно, так что не придётся тратиться на проезд. «Как думаешь, она в брюках приедет?» — тихо спросила я. «Нет, она, конечно, бунтарка и всё такое, но Брена любит, а он на полнолунную тоже дома. Знаешь, надо приготовить медово-рисовый пудинг», — загорелась идея Уна. «А если Лида сходит на рыбалку, то целый пир получится». «Нет, не стоит ей никуда ходить. Лучше купим эту рыбу», — запротестовала я. «Твари теперь где угодно могут появиться, безопаснее оставаться в городе. Тут и дома, и стражи правопорядка, и боевые маги в увольнительных. А в лесу сейчас небезопасно спрятаться негде». «Жаль, ты же сама знаешь, как она природу любит». «Знаю. Для неё и кнутохвостая бата просто душечка зубастенькая» вздохнула я вспомнив как однажды сестра привала клащенка от дикого блейза и настаивала на том что из него получится прекрасный питомец нужно отдать ей должное питомец действительно получился но лишь для нее остальную семью он воспринимал как угрозу а попытку приблизиться к лиде как личное оскорбление и стремление напасть пришлось отпустить его обратно в лес лида несколько недель тосковала а потом начала ходить на рыбалку, где наверняка со своим Блейзом встречалась. Но тогда как раз погибли родители, и всем резко стало не до эксцентричных ледяных знакомств с обитателями животного мира. «Хорошо, пойдём в клинику». Тяжело вздохнула я, поднимаясь с кресла качалки. В тот момент я искренне считала, что хуже уже не будет. Луноликое геста как же я ошибалась. Знакомая дорога, привычные витрины магазинов, типичный ночной шум, родные стены клиники, лица сестер. С каждой секундой становилось все легче, словно я возвращалась в нормальность, а невыносимо болезненный кусок, связанный со службой в части, могла просто вырезать из жизни, сшить края этой раны и сделать вид, что так и было. Но это теперь невозможно. Колокольчик у двери вдруг зазвенел, и в приемную вошли три пожилые дамы. Самая монументальная из них с надменным видом окинула помещение взглядом, а затем остановила его на нас с Уной. — Вы знаете, у меня случился внезапный приступ мигрени, — протянула она. — Проходите, мы поможем его снять. Тут же отозвалась Уна, а я вызвала в памяти два подходящих заклинания. Нужно еще посмотреть, что именно эту мигрень вызывает. Вдруг опухоль. Хотя, судя по виду, перед нами пусть не особенно сильные, но все же одаренные аристократки. Быть может, проблема в мышцах шеи? хигания дорогая, пойдемте отсюда. Разве вы можете позволить лечить себя Баларом? Всем же известно, что они теперь еще и разлома служат. Переквалифицировались в солдатских «утешательниц». Поджала губы вторая дама, и вдруг стало предельно ясно, зачем они вообще появились на нашем пороге. «Никак не стыдно! Такой позор!» «Будьте добры, представьтесь!» — холодно попросила я. «На была Рина де Роль!» — фыркнула она мне в лицо. Никаких де Ролей я не знала, ну и пусть. Нас к разлому распределил личный император в связи с нехваткой целителей. «Я обязательно попрошу брата упомянуть на встрече с государем, что Деролли в открытую критикуют решения властей и, вероятно, желают, чтобы у разлома не хватало медиков. А теперь пошли отсюда вон, старые сплетницы!» Не своим голосом закончила я. «Да как вы смеете так разговаривать?» Возвизгнула третья. «У меня служит сын. Мы всем расскажем, как в вашей клинике встречают пациентов». Полные торжественной и презрительной годливости, они заторопились на выход, а я стояла как оплеванная. «А чего еще ожидать от девиц, которые позволяют себе носить брюки?» Громко забречитала Дероль и за всех сил хлопнула дверью на прощание. Уна повернулась ко мне с застывшим от шока лицом. «Адель, да что с тобой? Это же пожилые инобларины! Они пришли нас оскорблять!» — огрызнулась я. — Непринятое оскорбление принадлежит оскорбившему, — степенно проговорила Уна. — Я понимаю, что ты в сложном эмоциональном состоянии, но отвечать на подобные выпады ниже нашего достоинства. Нужно было просто проигнорировать, они бы ли еще и ушли. — Хватит, Уна. Ты можешь терпеть и игнорировать хоть плевки в лицо, а я больше не буду, не собираюсь, — взорвалась я. «Да что на тебя нашло? Где твои манеры?» — отпрянула сестра. «Можно подумать, в их словах есть хоть капля правды. Защищаясь, ты лишь показываешь, что они тебя задели. Бренд учил нас, что реагировать нужно холодно и равнодушно». После слов сестры на щеках проступил злой румянец. «Знаешь, я лучше пойду домой. А ты не служила у разлома, поэтому тебе подобного не скажут». Наконец выдохнула я, борясь с досадой. «Адель, мне больно видеть, что с тобой сделал этот разлом», — сочувственно проговорила Уна. «Прости, что потащила тебя с собой в клинику. Тебе действительно лучше побыть дома и немного прийти в себя. Выпей на стойке Матреворта и поспи. Твоим расшатанным нервам явно требуется отдых». От вкуса Матреворта меня уже воротило, потому что я только и делала, что пила успокаивающие отвары. Но Уна была права. Нервам требовался отдых, потому что я отчетливо осознавала, что блеска к срыву. И даже если бы на пороге в данную секунду появился кемер и рассыпался в извинениях, я бы его не простила, просто не смогла бы. Слишком обидным было его поведение. Какие мерзкие подозрения не возникли бы у меня в отношении него, я бы не стала делать скоропалительные выводы. До последнего старалась бы верить в его невиновность, даже если бы все указывало бы на обратное. а он Я вылетела на улицу в теплую весеннюю ночь. Все тело горело от досады. Даже думать о Кемере было по-настоящему больно. Только подобную боль не уберешь заклинаниями. А увлекаться сильнодействующими успокоительными мне не стоило. До дома шла в странном трансе, а в вестибюре меня встретил брат. Он распахнул объятия и подождал, пока я подойду и уткнусь лицом ему в грудь. Когда пришли вести о прорывах, я молился, чтобы ты была жива. К счастью, списки погибших и пропавших без вести появились почти сразу. А потом выяснилось, что с тобой всё в порядке. Адель, я так волновался. Почему ты не написала ни строчки? Стыдливо посмотрела на брата и честно призналась. Была в таком шоке, что почти не соображала. Раненых оказалось так много, я едва успевала за всеми уследить. — Прости, Брэн, у меня не было времени даже на еду и сон, что уж говорить о письмах. — В следующий раз, пожалуйста, найди его. С едва уловимым упреком сказал он. Хотела ответить, что сами они ничего мне не написали, но вместо этого сказала. — Следующего раза не будет. Меня уволили. — Что? — нахмурился брат. — За что? Идем побеседуем, и хочу знать все подробности. Он привел меня в гостиную, усадил на диван рядом с собой и обнял за плечи. Пришлось рассказать о прорыве, смерти лейтенанта Мервила и ультиматуме командора. О случившемся позже я, разумеется, промолчала. Брат долго переваривал мои слова, а потом признал. Что ж, оспаривать тут нечего. Блайнер в своем праве. Боги, кто бы только знал, как я ненавижу эту семейку. Но я ему отчасти даже благодарен. На той авиабазе теперь действительно слишком опасно. Если твари научились прорывать норы, то бетонными пробками их не остановить. Ты сама как? Он приподнял мое лицо за подбородок и пытливо уставился в глаза. Плохо. Не стала лгать я, и он крепко меня обнял. Бывают такие дни, Адель. Но вместе мы справимся, так ведь? Так кивнула ему, молясь, чтобы на этом он оставил расспросы. Иди отдохни. Если тебе хочется сладкого, то попроси девочек испечь медовый пирог. От мысли о сладком начала подташнивать, потому что вспомнились приторные конфеты, фоль и омерзительное чаепитие. — Пожалуй, просто посплю, — отодвинулась я от Бреура, — и почитаю. А еще мы поссорились с Суной, потому что я прогнала посетительниц. Пришлось рассказать ещё и об этом. Брат выслушал без одобрения, но ругаться не стал. Распорядился. «В ближайшие дни отдыхай. В клинику лучше не ходи. Там справятся близняшки. Если потребуется, вызовут меня». Однако Уна всё же права. Реагируя столь остро, ты лишь показываешь, что они попали в цель. «Хорошо», — пробормотала я, кивнув. «Мне нельзя вернуться в твой госпиталь». «Я поговорю с командиром части». Но у нас достаточно персонала. Хотя теперь с новыми типами прорывов. Медицинские подразделения и до этого финансировались лучше, чем другие. Так что посмотрим. Может и получится выбить ставку. Да, посмотрим. Прости, что подвела тебя. Я и правда пыталась удержаться на должности Гарцеля. Перестань, Адель. Я знаю, что ты старалась. Всё дело в блайнере. Вручить тебе штурвал, заставить управлять Моголётом. Да чем он вообще думал? должна была выполнять свою работу. Не твоя вина, что он потерял второй номер. Ситуация действительно была тяжёлая, — ответила я, не решаясь вступиться за Кемера, но и не находя сил целиком согласиться с братом. Ладно, не будем ворошить эти воспоминания. Иди отдыхай. Поняв, что на этом разговор окончен, я поцеловала брата в щёку и ушла к себе. Все мысли были только о том, что произойдет, когда Кемер выяснит, что я его не опаивала. Придет с извинениями, обвинит в том, что я недостаточно убедительно оправдывалась, или просто исчезнет за горизонтом. В последнее верилось меньше всего, и я понимала, что встреча нам все же предстоит, но никак не могла выбрать линию поведения. А потом решила просто отталкиваться от того, как будет действовать он.